2864 год от Великого Исхода, вечер 29-го дня Месяца Лебедя. Арция, Мунд. Меньше всего на свете Шарлю хотелось разговаривать с Агнессой, но королева настаивала и отказаться было невежливо. Тагаре вздохнул. Каждая встреча превращалась в пытку, главным образом из-за благовоний, которыми нещадно поливала себя и Франко. Густой сладкий аромат вызывал у Шарля не просто отвращение, а чувство, близкое к тошноте. Всякий раз, покинув ее величество, регент подолгу простаивал у открытого окна. Не столь уж чистый столичный воздух после аудиенции, казалось, обретал эльтскую свежесть. Впрочем, Агнесса и без благовоний была невозможна. Большой ценитель женщин Шарло всерьез полагал, что столько царки не бывает. В том смысле, что лично он, Шарль Тагере, не в состоянии напиться до такого состояния, чтобы преститься прелестями ее величества. И Франко же пыталась его соблазнить и делала это так топорно, что это понимали все, от Абена и Мальвании до последнего поваренка. Бойкины язык столичных жителей уже полгода распевали песню о некоем красавчике, у которого болит живот от дынь. Шарло прекрасно понимал, о чем идет речь, но Агнесса была слишком глупа и высокомерна, чтобы слушать голос улицы. Проклятый! Опять ему целый вечер обонять этот ужас! Натереть нос чесноком, что ли, как это делают от во время моровых поветрий? Герцог невольно хмыкнул, представив себя благоухающим, словно фронтерская колбаса. «Что с тобой?» Рауль Тарве что-то читал, но это ему не мешало замечать все. «Да вот подумал, может, чесноком занюхивать?» «Не поможет», — покачал головой Рауль. «Против этой дряни никакой чеснок не выдержит. Лучше просто не дыши». Тагаре схватил со стола яблоко и со смехом запустил в племянника, который умудрился поймать фрукт на острие ножа для разрезания страниц. «Если не можешь не дышать, попробуй уговорить ее помыться, хотя Тарве с сомнением покачал головой. Если смоется краска, будет еще хуже». Так что терпи. Или знаешь что? Спроси у Святого Духа, может, у него какое-то средство есть? Ты зараза!» Проникновенно сообщил родственнику Шарло. Тарве не стал спорить ей вернулся к своей книге, а мысли герцога свернули к другой женщине. Так отвечать ему на ультиматум жены или нет? Он сам не понимал, почему так мучительно не хотел ее приезда, хотя и скучал по детям. Наверное, все дело во лжи Регент все время на виду, значит, придется разыгрывать счастливого отца и супруга, а потом обэн без всякой задней мысли отпишет об этом сестрице. Та, разумеется, покажет письмо Соле. Нет, нельзя допустить, чтобы Эста перебралась в Мунт. Выходит, ехать в Эльту? Но Трюэль не советует покидать столицу до созыва Генеральных Штатов. Может, он и прав, хотя летом заговоры составляют редко. Летом одни воюют, а другие разъезжаются по имениям. Мальваний загнал Жозефа в границы столетней давности. Предварительное перемирие подписано, да и внутри страны тихо. Лучше все-таки съездить, взять Рауля и вперед. К осени он как раз вернется. Один. Монсеньер, кругленькая камеристка, худощавая, черноглазая и чернокудрая Агнесса, окружала себя исключительно бесцветными толстушками. Присела в реверансе. — Ее Величество ждет вас в своем кабинете. — Я к услугам Ее Величества, — заверил Шарло и, скорчив зверскую рожу ухмельнувшемуся Тарве, последовал за посланницей. Увы, все оказалось еще хуже, чем он думал, так как благоухала не только королева, но и ее апартаменты. Казалось, проклятый аромат источали сами стены. Сжав зубы, Тагре отвесил изысканный поклон и сел поближе к приоткрытому окну. Честный сам с собой Шарло понимал, что несправедлив к Агнессе, которая видела в жизни мало хорошего и отнюдь не была такой уж уродливой. Дело было в нем, вернее, в соле в ее пахнущих полынной горечью и осенними кострами волосах, в нежных губах, не знавших ядовито-красных опиатов. Тагаре прекрасно понимал, что охапки алых роз в золоченых вазах, розовый атлас, мирийский жемчуга, даже ненавистный аромат – все это для него. К несчастью, То, что делала Агнеса, стараясь его завлечь, действовало с точностью до да наоборот. Будь она к нему равнодушна, он, возможно, заметил бы и роскошные волосы, и большие темные глаза, и белые зубы. Увы. В жизни Шарло был охотником, а не дичью. Его раздражали женщины, назойливо пытающиеся его заполучить и подчинить. Скорее всего, и с Эстой у него все пошло прахом именно поэтому. Агнесса же и вовсе вызывала одно глухое раздражение, но Шарль мужественно выслушал ее неуклюжую речь и с готовностью взял письмо Сарижа. Это действительно было забавно, и франский король предлагал его купить, и заплатить готов был дорого. Бедные Фарбье небось думали, что сдирают с Савирского скряги неплохие деньги, а тот, оказывается, готов отдать и больше. Сказать им, что ли, пусть Святой Дух побесится». Выходка и франского монарха не вызвала у Шарля ни удивления, ни злости. Скряга, который, наверное, и молится-то деньгам, должен поступать именно так. регент аккуратно положил листок на стол и поблагодарил королеву за столь дружественный шаг. Та в ответ как-то странно засмеялась. «Что ж, мансиньор, я не нарушила волю отца и против нашей дружбы не погрешила. Мы ведь друзья, не правда ли, Шарль?» Такой вопрос подразумевал только один ответ – Пришлось подтвердить, что он и Агнесса, безусловно, друзья. Дальше все пошло как по писанному. Королева еще раз засмеялась, показывая белоснежные зубы, заметила, что друзьям в такую жару не грех выпить по стаканчику охлажденного вина. Не дожидаясь, ответа вышла и вернулась с подносом. Шарль, стараясь дышать пореже, разлил вино и поднял высокий узкий бокал с дежурными словами о красоте хозяйки. Агнесса вспыхнула, что ее отнюдь не украсила, и выпила до дна. Герцогу осталось последовать примеру королевы. Вино было хорошим, разве что слегка терпким, и Шарль, уступая невысказанному желанию собеседницы, налил еще. Он понимал, чего она от него ждет, более того, с точки зрения здравого смысла он должен был это сделать. В конце концов, в его жизни было множество женщин, без которых он вполне мог обойтись, а Агнесса была матерью наследника. Их союз означал мир, к которому он так стремился, и цена этого мира была до смешного мала. Ночь или две в кварту, а, возможно, и реже. Соло для него все равно потеряно, жизнь с эстой напоминала плохо склеенные черепки» случайно подруги в объятиях которых он топил свое одиночество вряд ли станут упрекать но шарль тагрэ не мог себя заставить поцеловать эту раздушенную и франку с черным пушком над верхней губой и голодными глазищами не мог и все тут может быть потому что ни разу в своей жизни не желал от женщин ничего кроме их самих а этот союз по крайней мере с его стороны был сделкой Шарль лихорадочно прикидывал пути к отступлению, но Агнесса явно истолковала его молчание превратно. Она встала, нарочито-медленно прошла к окну и задернула отвратительные оранжевые шторы. Вернулась назад, совершенно не к месту очередной раз засмеялась и глупо оттряхнула головой, отчего высокий черепаховый гребень, поддерживающий волосы, выпал, и на костлявые плечи королевы выплеснулась густая блестящая волна. Это было красиво, но перед глазами Шарло стала другая женщина, локонами которой он так любил играть. Королева подошла поближе, принеся с собой облако сладкого аромата, и герцог, не выдержав, вскочил. Агнесса расценила его жест по-своему и буквально свалилась ему на грудь. Если бы он не подхватил ее, она бы упала, но несчастная дура, которую он готов был придушить, увидела в этом то, что хотела увидеть. Кармин на красной губы оказались у самого лица герцога, она шумно вздохнула и прижалась к нему всем телом. Несчастный Тегаре вздрогнул, как вздрагивает человек, нечаянно наступивший по ногой на лягушку. В затуманенных глазах королевы читалось только одно «Я твоя, возьми меня». Шерло понимал, что уйти сейчас значит нажить себе смертельного врага, но остаться он не мог. Даже ради мира в Арции. отвращение буквально захлестнуло его. Но он все же сумел проявить деликатность, высвобождаясь из ненавистных объятий. Шарло. Королева кокетливо смотрела на него, надув губки, словно маленькая девочка. Красная краска размазалась и растеклась, и Тегре подумал, что и его лицо и воротник в предательских корменных пятнах. Захотелось немедленно вытереться, но он боялся оскорбить ее еще сильнее. Агнеса. Мне нужно идти. Королева Арции не может позволить себе то же, что и обычная женщина. Шарло, Шарло, я не отпущу тебя. Я беру грех на себя. Агнеса явно вознамерилась вновь в него вцепиться и он, прекрасно понимая, что сжигает за собой все мосты, резко отступил назад и склонился в официальном поклоне. Сеньора, я не считаю себя вправе занимать место Святого Духа. Утром Агнеса узнала, что регенты и викон Тарве ускакали в вальту